Глава тридцать пятая. В день отъезда с раннего утра они занялись Шангиреем разборкой рукописи. «А ведь все-таки порядочно написано, О кем как ты скажешь?» — спросил Лермонтов, перевязывая шнурком подобранные листы. «Еще бы, одних поэм тридцать», — с гордостью сказал Шангирей, завязывая свою пачку. «Но скажи, пожалуйста, зачем ты опять подарил Краевскому пять стихотворений?» «Он рад, конечно, еще бы». но я не понимаю, почему ты не берешь с него гонорар. Ведь брал же Пушкина, даже назначал сам цену своим стихам. А ты что делаешь? Раздариваешь издателям, которые твоим именем привлекают подписчиков. Андрей Александрович на меня, как на живца, ловит, усмехнулся Лермонтов. На думу скольких поймал, а пришлось и сологубы напечатал. А что до Пушкина, так у него о кем семья была, да еще жена красавица, да родители, и все им кормились. А мне на что деньги? Ты забыл слова Геты? Песня — вот лучшая награда для певца. А я этого никогда не забываю». Странно продолжал он, накидывая взглядом все, что они разобрали. Когда стихи закончены, особенно если они напечатаны, они уже начинают жить своей собственной жизнью, хотя и связанное с самой сердцевиной твоего существа. Когда я писал Мцири, хотя это слово в сущности здесь не годится, потому что я его не писал, а видел, пел, кричал, носил в себе, становился им, мне казалось, я точно исчезал в нем. Я и страдался за него, за этого беднягу. Он меня измучил, как живое существо, как мой товарищ, друг и современник. Я думал тогда часто, что так работать больше не смогу, и что никакой другой образ не будет так больше мучить меня. А демон?» «Да, демон. Вот о нем-то я и хочу тебе сказать. Белинский прав, говоря, что это еще не зрелая вещь». «Белинский всем говорит, что это одно из лучших созданий русской поэзии», горячо возразил Шангирей. «Демон еще не кончен», — твердо сказал Лермонтов. «Но я не могу отделить его от себя или себя от него». Он мой главный учитель, который сопутствует мне всю жизнь и настоятельно, постоянно требует от меня все новых и новых улучшений и перемен. Не помню, кто сказал, кажется, Бальзак, что писатель добровольный носильщик, только снимет с себя одну ношу и уж берет другую. Так что демона Кема пока отложим. Печатать его целиком, конечно, еще нельзя. Вот когда вернусь его настоящей родины, с Кавказа, Начну его заканчивать, если только мне дадут. Он остановился и закончил просто. Еще хоть немножко пожить. Что за мысли, Мишель, зачем ты это говоришь? Затем, да что это правда, Аким. С бабушкой об этом не поговоришь, а с тобой можно и нужно. Нет-нет, не думай об этом. Ну, пожелай мне, чтобы я в этом ошибся. Тихо проговорил Лермонтов, глядя в глаза Шангерея долгим взглядом. Шангирей посмотрел в эти печальные темные глаза и молча обнял его. Бабушка долго плакала, припав к его плечу. Она едва держалась на ногах, и он уговорил ее лечь, обещав, пока не подадут лошадей посидеть около нее. Но Ваня, одетый в дальнюю дорогу, уже докладывал, «Михаил Юрьевич лошади поданы». В последний раз он прижал к своим губам морщинистую бабушкину руку, В последний раз повторил ей слова утешения и надежды, взял слово с Шангирея не оставлять ее и, разняв старческие слабые руки, обнимавший его, сел в дорожную кипитку.